«А дальше?» — спросила она, невольно переходя на вызывающий тон. «Почему ты все уже решил за меня?» «Я пока решил тебя проводить, потому что поздно и далеко», — отрезал тот. «А твое многозначительное «дальше» просто смешно. Не захочешь — ничего не будет». «Ничего и не будет?» — в свою очередь резко ответила Маша. Невероятно, какое самомнение? Илья, не ответил отойдя к бровке тротуара, в минуту поймал машину. Усевшись на заднее сиденье, Маша по привычке поставила сумку на колени. Илья сел рядом. Девушка назвала адрес и, отвернувшись к окну, сделала вид, что поглощена созерцанием улицы. Ее спутник сидел молча и так неподвижно, что в какой-то момент ей почудилось, будто рядом никого нет. Покосившись на Илью, Маша обнаружила, что он тоже смотрит в окно. Руки он скрестил на груди, и татуированная птичка оказалась совсем близко от Машиных глаз. Хотела было спросить, что означает эта татуировка, но не решилась нарушить молчание. Ей показалось, что Илья обиделся. «Я веду себя, как настоящая старая дева». Он симпатичный мужик, веселый, нежадный. Женщины на таких вешаются. Он сам сказал, проблем с этим нет. Если он сейчас сидит рядом со мной, это что-то вроде приза, подарка судьбы. Последний раз со мной флиртовал практикант из маминой больницы. Звал выпить пиво в баре за углом. Даже обручального кольца не снял. Бледная немочь. Мне казалось, такие, как Илья, только с красавицами встречаются, а, казалось, у меня тоже есть шанс. — Так что я делаю, — спрашивается, — зачем ему хамлю? Наконец Илья нарушил молчание, но только за тем, чтобы красочно поведать таксисту, как этим утром его машину увез эвакуатор, и что он по этому поводу думает. Маша прислушивалась, но в разговоре не участвовала неожиданно, ощутив себя третьей лишней на этом перу мужской солидарности. Когда машина въехала во двор, давно уже стемнело, и оттого Маша сразу заметила, что в ее квартире освещены все окна. Она невольно подошла ближе к Илье, пытаясь рассмотреть, вставлено ли стекло в окне на кухне. Тот, поймав ее встревоженный взгляд, немедленно спросил, что не так. У меня в квартире кто-то есть, пробормотала Маша и тут же пояснила. Брат приехал стекло вставлять. Ночью кто-то кирпичом разбил. Кто-то? Переспросил он. То есть ты никого конкретного не подозреваешь? Подозревала бы. Не ходила бы по театрам и ресторанам, усмехнулась девушка. Разбиралась бы с этим кем-то. Да это просто пьяный, прохожий. Ей вспомнилась коралловая подвеска с ключиком, но Маша предпочла умолчать о своей версии случившегося прошлой ночью. Ее больше занимало то, как она будет объясняться с братом. Опять получается, что он отзывчивый, порядочный человек, хозяин своего слова, а я где-то шляюсь в поисках приключений. Девушка с надеждой взглянула на Илью расплачивавшегося с таксистом. Проводишь меня? Она надеялась, что при нем Андрей не станет начинать новый скандал. Маша решила, что совсем не обязательно сообщать брату, что с этим мужчиной она познакомилась только что. Обойдем этот вопрос молчанием после выдам за старого приятеля. Тещевы. Илья распахнул дверцу и уже, выходя из машины, добавил «Если уж тебе неведомо, кто окна бьет». Они вошли в темный подъезд, и Маша мгновенно забыла все, что успела придумать для брата в свое оправдание. Во-первых, она тут же увидела Андрея, тот стоял на пороге квартиры, его силуэт четко вырисовывался на фоне освещенной прихожей, соседская дверь тоже была распахнута, И там ее ожидала картина куда более динамичная. Василий, не то пьяный, не то страшно возбужденный, порывался пересечь площадку и тянул руки к Андрею с явным намерением начать драку. Мужа еле сдерживала плачущая Анжела в разорванном халате, падающем с одного плеча, так что все желающие могли убедиться, что нижнего белья под ним нет. На заднем плане в глубине коридора визжали дети, и оглушительно гремело телевизионное ток-шоу. «Вась, не надо! Умоляю, не надо!» Она ловила мужа за руки, которые тот немедленно вырывал, грозясь Андрею, стоявшему совершенно неподвижно. «Это не он, говорю тебе, не он!»